Глава тридцать девятая Мир возвращался в фокус постепенно. Одна вырванная из потока времени секунда за другой. Сначала Никки не могла понять, почему она чувствует себя такой усталой, если только что спала. Это была ее первая отчетливо сформулированная мысль. Вторая явилась вопросом, почему постель такая жесткая? Ники попыталась открыть глаза, но они не слушались команд, поступающих от мозга. Она сделала еще одну попытку и увидела, что лежит на кухонном полу. Тогда-то она и вспомнила, как Лора Сантос воткнула иглу ей в шею и как темнота нахлынула и утащила ее. Последнее, о чем она подумала, когда падала в бездну, что теперь-то она наконец встретится с Грейс. С этой уверенностью она погружалась в темноту все глубже и глубже. «Белла...» Ники напрягла все силы, чтобы встать на ноги. Она должна убедиться, что с Беллой ничего не случилось. Она двигалась так быстро, как только могла. Слишком быстро. В один миг она оказалась на коленях, а в следующий уже снова лежала на полу. «Белла...» Вместо крика из горла вырвался хриплый шепот. Она попыталась снова, но голос не работал. Ники сделала усилие, чтобы сесть, и некоторое время могла лишь сидеть, опираясь спиной на стол остров, отчетливо понимая, что у нее нет на это времени, и не менее отчетливо понимая, что если она будет двигаться слишком быстро, то тут же окажется на полу опять. Она сделала глубокий вдох, потом воспользовалась ближайшим стулом, чтобы подтянуться и приподняться. «Элис, где Белла?» Нет ответа. «Где Белла?» — повторила она. По-прежнему ничего. Кухонный экран был темным. Вся бытовая техника выключилась. Верхний свет тоже не горел. Никки сделала глубокий вдох потом пошла, шатаясь через кухню, позволяя силе гравитации увлекать себя вперед. Она добралась до двери и схватилась за дверной проем, удерживая равновесие. Теперь она брела, качаясь по коридорам, цепляясь за стены, чтобы не упасть, зовя Беллу по имени. Каждая дверь, которую она проходила, была открыта. Свет везде погашен. Вся электроника также была выключена. Выглядело это так, словно дом умер она снова выкрикнула имя Беллы, страх усиливался с каждым шагом паника также росла из за чего голова плыла и черные точки маячили перед глазами затуманивая взгляд ники чувствовала тошноту а еще ей казалось что она вот вот потеряет сознание ни тому ни другому она не могла позволить произойти ей нужно было продолжать идти. Дверь в комнату Беллы оказалась нараспашку, когда Ники добралась туда. Свет был выключен, кран тоже не горел, и на его поверхности ярко-красной помадой было написано «Никакой полиции». Ники почувствовала, как у нее подгибаются ноги, и схватилась за дверной проем. Каким-то чудом ей удалось доковылять до кровати. Она тяжело опустилась, желая верить в то, что есть другое объяснение — и зная, что его нет. Кто-то усыпил ее, а когда она проснулась, ее ребенок исчез. Она обхватила голову руками, изо всех сил сдавливая виски, отчаянно пытаясь понять, что все это значит. Единственная мысль, которая вращалась в ее голове, это что Белла исчезла. Паника заполнила всю ее голову. Ники почувствовала, как колотится ее сердце, ладони и спина покрылись холодным скользким потом. Она подавила панику и открыла глаза, надеясь, что она неверно поняла ситуацию, надеясь и не веря, что Белла неожиданно выскочит откуда-нибудь с криком попалась. Но кричали лишь написанные помадой слова на мониторе, а комната оставалась так же пуста, как и несколько секунд назад. Так же пуста как будет через еще несколько секунд. Так же пуста, как будет всегда. «Нет!» — слово прозвучало громким звонком у нее в голове. Она сжала руку в кулак, впиваясь ногтями в ладонь, и ударила себя по ноге. Ударила снова и почувствовала, как растет боль. Она била себя по ноге, пока не взяла панику под контроль и пока не осталось никаких ощущений, кроме боли. Ей был нужен Итан. Он знал бы не больше нее, но, по крайней мере, она была бы не одна. Никки порылась в карманах в поисках мобильного. Его там не было. Она вспомнила, что последний раз видела его на столе острове. Она с трудом поднялась на ноги и поплелась назад в кухню. Она все еще чувствовала, что ее ноги могут подкоситься в любой момент, но уже испытывала уверенность, что этого не случится. Ее бедро болело в том месте, по которому она наносила удары, и это отвлекало ее в достаточной мере, чтобы паника не подкрадывалась ближе. Она нашла свой мобильный на столе. Второй мобильный лежал рядом с ним, какая-то Nokia, которую она никогда прежде не видела. Ники подобрала ее трясущейся рукой и включила. Директория была пуста, в списке вызовов не было ни одного номера. Телефон был чистым холстом. Его еще ни разу не использовали. Какое-то время она ничего не могла делать, кроме как смотреть на телефон, сжатый в ее дрожащей руке. Последние надежды на то, что происходящее могло оказаться просто ошибкой, которой она до сих пор лелеяла, были сметены самим фактом существования этого телефона. Итан ответил после шестого гудка. Она отсчитала каждый. Боль в ноге уменьшалась, и паника снова начинала расти. Подсчет гудков помог ей отвлечься. «Привет, Ник. Все в порядке?» «Мне нужно, чтобы ты приехал домой», — ее голос дрожал так же сильно, как ее руки. «Почему? Что случилось?» «Приезжай домой немедленно», — сказала она без всякого выражения и повесила трубку. Итан перезвонил тут же, и Ники просто позволила телефону звенеть. Последовал небольшой отрезок тишины, потом телефон зазвонил снова. Она выключила его и положила рядом с Нокией. Итан имел право узнать о случившемся, но не по телефону. Объяснения заняли бы слишком много времени, а он нужен был ей здесь прямо сейчас. Она взяла Нокию и перешла в гостиную. Каждые пару шагов она выкрикивала имя Беллы. Она понимала, что ее нет, но все еще не готова была это принять. По крайней мере, когда она звала дочь по имени... Это нарушало тишину, что было хорошо, потому что тишина грозила удушить её. Входная дверь была распахнута, когда она подошла к ней. За двором главные ворота тоже были открыты настежь. Машины Лоры не было. Ники села в дверном проёме и стала ждать. С этого места она могла видеть Чорч Роу от начала и до конца. Когда она впервые приехала сюда то была под впечатлением от того, насколько безопасным казался этот район. Сидеть здесь теперь, она понимала, как сильно заблуждалась. Когда Грейс умерла, она думала, что хуже быть уже не может. Сейчас она понимала, как заблуждалась и на этот счет тоже. «Говорят, молния не ударяет в одно место дважды. Чушь!» Она потеряла Грейс, а теперь ей приходилось мириться с сокрушительной уверенностью, что и Беллу ей суждено потерять. Она все еще сидела там, обхватив себя руками и сжимая мертвой хваткой телефон, когда приехал Итон. С того момента, как она звонила ему, прошло, быть может, минут десять, а может, двадцать. Сколько бы времени не занял путь, это казалось целой вечностью. Его машина резко затормозила у гаража, и он практически вывалился из нее. Он пробежал через двор к тому месту, где она сидела. «Что происходит, Ник?» «Беллы нет». На его лице отразилась смесь растерянности и тревоги. «Что значит нет?» «Ее похитили».